Дайна стояла под горячими острыми струями, снова и снова вспоминая вчерашнюю ночь и Михаила, такого же горячего, как и струи воды сейчас. В какой-то момент она даже слегка пожалела, что Михаила нет сейчас рядом, ведь было бы классно сейчас сделать в этой просторной душевой кабине все то же самое, что они делали вчера у горячего очага. После душа Дайна промокнула себя полотенцем и в поисках какого-нибудь банного халата или еще чего-нибудь подобного открыла дверцу шкафа. Она провела рукой по стопкам белья и обратила внимание на мужскую, в тонкую лиловую полоску, рубашку на плечиках. Дайна достала ее и примерила перед зеркалом. Рубашка была ей велика, в связи с чем пришлось закатать рукава. А в остальном это было именно то, что нужно. Дайна покрутилась перед зеркалом и, неосторожно поскользнувшись на мокром кафеле, упала и стукнулась головой об пол. Может, всего лишь на пару минут, а может, и на более длительное время она потеряла сознание и когда очнулась, то поняла, что от удара о пол у нее жутко болит голова, и все вокруг кружится. «Только бы не сотрясение мозга», — подумала она. Дайна села и ощупала себя. Вроде бы все было цело. И только бы это не было каким-то дурным знаком или предзнаименованием. Тут же пришла ей в голову совершенно дурацкая мысль. Впрочем, наверное, не надо зацикливаться на всяких там суеверных вещах, ведь, как известно, если не обращаясь внимания на дурные приметы, то не просыпанная соль — Не перебежавший дорогу черный кошка не в силах сами по себе сотворить что-то неприятное. Сидя на полу, Дайна вдруг заметила за ножкой тумбочки притаившуюся достаточно крупную улитку. «Ага, значит, какой-то домашний питомец здесь все-таки есть», — обрадовалась она и протянула руку к улитке. И каково же было ее удивление, когда вместо улитки в ее руке оказалась легкая и пустая цвета крепкого чая, Причудливо витая ракушка в виде брелока с прикрепленной к одному краю за крохотное колечко тоненькой, оборванной цепочкой. Надо сказать, что это была очень странная ракушка. Белесый узор на ее завитках причудливо складывался и отдаленно напоминал человеческий череп с темными пустыми глазницами, пустым же носом и ухмыляющейся страшной челюстью. Слушать, как в ракушке шумит море, Дайна не стала. Она не особо-то разбиралась в моллюсках, но почему-то решила, что обладателем этой ракушки должна была быть именно виноградная улитка, а не какой-нибудь там морской обитатель. Так что и звуков моря в этой ракушке быть не должно в принципе. Дайна поднялась и, опершись рукой о тумбу раквины, посмотрела на себя в зеркало. Стекло было запотевшим, в связи с чем пришлось даже протереть его ладонью. И как только Дайна сделала это, то сильно вздрогнула. и показалось, что кто-то стоит у ней за спиной. Какая-то женщина в белой рубашке и с темными волосами. Сжавшись от страха, Дайна резко обернулась и, конечно же, никого не увидела. В ванной комнате она была совершенно одна. Сердце бешено застучало, виски сдавило еще большей болью и в глазах на несколько мгновений потемнело. Постепенно Дайна понемногу успокоилась. Она осторожно протерла зеркало краем полотенца и снова уставилась на свое отражение. Из зеркала на нее смотрели перепуганные глаза, точно такие же, как у Дайны, только много темнее, почти совсем черные глаза. И только теперь, разглядывая себя в зеркало, Дайна вдруг поняла, что совершенно не нравится себе с этими длинными каштановыми волосами. Ей вдруг нестерпимо захотелось что-то поменять себе, к примеру, изменить цвет волос. В этот самый момент ей вдруг ни с того ни сего захотелось перекраситься в черный. Надо сказать, у Дайны время от времени возникали мысли кардинально поменять что-то в своей жизни. Но никогда это желание не было столь навязчивым, как сейчас. Дайна открыла дверцу шкафчика, нашла там сверкавшие острыми концами парикмахерские ножницы. Судя по всему, Михаил ими время от времени равнял бороду. После чего поднесла их к своим длинным волосам и полностью, обалдев от такой своей внезапной решительности, обрезала локоны до уровня каре. Что на нее нашло в этот момент, она и сама не понимала. Просто вдруг решила, что так будет лучше, и все. Дайна посмотрела на себя в зеркало и удивилась тому обстоятельству, как резко изменилась после стрижки. Теперь на нее и зеркало смотрела, будто бы совсем другая женщина. Такая же молодая и такая же стройная, только совсем другая. Макияж Дайна делать не стала, хотя все необходимое и привезла с собой в сумки. Да и кто ее увидит здесь, в глухом лесу, кроме Михаила? А уж он-то вчера видел ее, как говорится, «всякую». Найденную на полу у ножки тумбочки ракушку Дайна взяла с собой, время от времени трогая пальчиком ее причудливые изгибы.